Глава семнадцатая. Эрик влюбился не на шутку. Сказал Марк Би по телефону. Ты была права. А чему ты так удивляешься? Послышался в трубке голос Мередит. Я ведь тебя предупреждала. Я не просто удивлен. Я поражен до глубины души. Можно сказать, контужен. И еще мне как-то неловко. Чего ты смеешься? Ведь не тебе пришлось целый час слушать бредни Эрика с эротическим уклоном. «Нет, я не шучу. Он настроен весьма серьезно, и он не какой-нибудь зеленый юнец. Он точно знает, что ему нужно. Отказа он не перенесет». «Ну и кто из нас преувеличивает?» «Алан, здесь ты ничего не можешь поделать. От самого Эрика зависит, добьется ли он ее благосклонности». «Он добьется. Он пригласил ее на обед. Пошел на хитрость, обещал обсудить судьбу приюта для старых кляч. Если Зоя ему откажет, он будет безутешен, а если она примет его предложение, молодому Хардингу придется стиснуть зубы и смириться. Оба варианта как-то не внушают мне оптимизма. Эрику не понравился Робин. Конечно, ведь он его соперник. Я знаю, что Зоя идет обедать с Эриком. Я встретила ее в городе, и она все мне рассказала. Бедняжка хочет произвести на него хорошее впечатление, но у нее нет ни гроша. Все деньги, которые ей перечисляют, она тратит на своих подопечных, поэтому вынуждена покупать одежду в магазинах подержанных вещей. Не волнуйся, если она выйдет за Эрика, он завалит ее парижскими нарядами. Скорее всего, она их носить не станет. В том-то и трудность, по-моему, она ни о чем не может думать, кроме своих несчастных подопечных. С ее точки зрения, наряды – только лишнее неудобство. То, в чем нельзя убирать навоз, бесполезно. А ведь в костюме от Сен-Лорана конюшню не почистишь, верно? Но она ведь не ребенок, ей 24 года, она живет самостоятельно. Может быть, ей просто еще ни разу не приходилось тратить деньги на себя? А если ей представится удобный случай, она еще нас всех удивит. Упрямо возразил Маргби, Но тут же свел на нет свой ответ, беспомощно спросив. Но что же мне надо было посоветовать Эрику? Мередит отказалась отвечать, и старший инспектор тяжело вздохнул. Мне становится не по себе, когда он рассуждает не о своем отеле и убытках, которые понес после убийства. Сейчас все это отошло для него на второй план. Эрик очень целеустремленный человек. Если хочет достигнуть какой-то цели, он посвящает этому всего себя. Наверное, замечательно играл в хоккей. На льду ему не было равных. Потом всем его существом завладели отели. Теперь любовь. Но приемов, усвоенных на хоккейной площадке, он не забыл. Эрик хороший стратег и мощный игрок. Ничего удивительного, что я волнуюсь, тем более я сам его поощрил. Видишь ли, единственное, чего Эрик не умеет, это смиряться с поражением. Его собеседница долго молчала. — Ты где? — спросил Марк Би. Как съездила в Оксфорд? Нашла какие-нибудь книжки? «Нет, либо слишком дорогие для меня, либо неинтересные. Просто полистала, посмотрела. Кстати, когда ты был в Спрингвуд-холле, Фултон тебе не встретились?» «Нет, совсем забыл про них. Может, они вернулись в Лондон?» «Вряд ли. Они бы обязательно зашли попрощаться. И потом, они ведь приехали якобы для того, чтобы поддержать Эрика в час испытаний и заодно помириться, преодолеть разрыв». Судя по тому, что ты мне о нем рассказала, Денис последний человек, способный дать Эрику в его теперешнем состоянии дельный совет. Надеюсь, Эрик приказал убрать все ножи подальше. Ну вот это уже совсем не смешно, ответила Мередит. Да, совсем не смешно, молча согласился Марк Би, вешая трубку. Мередит нисколько не подбодрила его, и потом у него не было времени думать о сложной личной жизни Эрика. У него масса своих важных дел. Надо найти убийцу Элен Брайант, и отвлекаться он не имеет права. В участок Маркби пошел пешком. По пути он вспоминал обстоятельства дела. В день торжественного открытия отеля в Спрингвуд-Холле собралось столько народу. Теоретически, возможность убить Элен Брайант была у кого угодно. Судя по письму, найденному в квартире Элен, убийца действовал с заранее обдуманными намерениями. Жертву заманили в винный погреб и прикончили. Убийце было точно известно, где и когда можно найти Елен. Спуститься в погреб, вонзить нож, быстро выйти можно за несколько секунд. Чистая работа. Если вспомнить, сколько приглашенных гостей собралось на лужайке и сколько местных жителей толпилось за оградой, и ведь никто не стоял на месте. И многие, если не все, то и дело заглядывали в дом. Словом, исключать из списка подозреваемых нельзя никого. Нет, все-таки одного человека можно. Марк Би криво улыбнулся. Хоуп Маппл негде было спрятать нож. Да, ее можно исключить, если знать, что убийца, спускаясь в винный погреб, прихватил нож с собой. А что, если нож незаметно взяли на кухне и спрятали в погребе заранее? Всех приглашенных гостей водили на экскурсию по отелю. Они и на кухне побывали, и в погреб спускались. Шеф-повар Рихтер, остальные повара и посудомойки постоянно находились на кухне и видели друг друга в то время, когда произошло убийство. Да, нож явно был украден раньше. Но тогда подозрение падает на кого-то из гостей. Они свободно перемещались по дому и лужайке. А если кто-то и отлучался ненадолго, никто не придавал кратковременной отлучке большого значения. А потом, разумеется, всеобщее внимание переключилось на Хоуп Маппл. «Вот именно!» – пробормотал Маркби, распахивая дверь в участок. «Значит, убийца знал, что Хоуп намерена раздеться в знак протеста. И знал, в какое приблизительно время она побежит? Кстати, а что же сама жертва, Элен? Уж она знала, что задумала Хоуп. Может, она сама предложила убийце место и время встречи, понимая, что все присутствующие будут заняты другим? Если Элен сама назначила убийце свидание в винном погребе, она таким образом подписала себе смертный приговор. Маркбе вошел в приемную. За стойкой никого не было, но сзади слышались голоса. Громче других говорила констебль Джонс. «Ну, не жмись, ему надо купить что-нибудь приличное». Сердце у Марк ёкнуло. Убийство Элен Брайант и исчезновение Эммы совершенно вытеснили из головы вопрос о его предполагаемом повышении, переводе и прощальной вечеринке. Как он и боялся, слухи о его уходе все же достигли ушей его сотрудников. Из-за угла высунулось чье-то лицо и тут же снова исчезло. Снова послышались перешептывания и возня. В приемную торопливо вышла раскрасневшаяся Джонс. «Здравствуйте, сэр! А мы вас искали!» «В самом деле?» – сухо ответил Марк Из-за спины Джонс послышался грохот и звон рассыпавшихся по полу монет. Кто-то выругался, кто-то прошипел. «Тише!» Сотрудники принялись собирать рассыпанные деньги, двигать стульями, пытаясь собрать все монеты до единой. Констабль Джонс пыталась напустить на себя невинный вид. Но выражение ее лица прямо-таки тянуло задать неудобный вопрос или спросить, из-за чего такой шум. «Звонил сержант Пирс. Он просил вам передать». Джодс протянула Маркби лист бумаги. Мисс Коллинз вызвала полицию, и он отправился к ней. Маркби схватил записку, быстро прочел ее, выругался и приказал. «Машину и водителя! Моя машина дома, черт побери! Давайте быстрее!» «Есть, сэр!» Судя по взгляду, каким наградила его Джонс, если он будет продолжать в том же духе, его ждет весьма скромный прощальный подарок. Марк Бивз вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки, и ворвался в квартиру над магазином. Едва открыв дверь, он увидел дрожащую Марджери Коллинс. Она съежилась на стуле и пила чай. Пирс с блокнотом в руках пытался записать ее показания. При его внезапном появлении Марджери вздрогнула. Пролила чай, а Пирс круто развернулся к вошедшему. Увидев начальника, он отложил блокнот и с облегчением произнес. «Наконец-то, сэр! Я пытался связаться с вами по рации из машины. Я был дома и разговаривал по телефону», — ответил Марк Би, оглядывая разгромленную гостиную. «Я и домой к вам звонил. А я только что ушел. Вот ведь...» Марк Би обвел руками комнату. «Что здесь, черт побери, происходит?» Мисс Коллинз пришла и увидела здесь разгром и, естественно, очень расстроилась. Пирс закатил глаза и кивнул в направлении Марджери. «Я боюсь», – прошептала Марджери, переводя взгляд с одного полицейского на другого. Глаза у нее были огромные, как блюдца. «Да, это, конечно, очень неприятно, но сейчас все в порядке», – довольно отрывисто ответил Марк Би. Он побывал повсюду, и в кухне, и в спальне. Вытащил из шкафа все красивые платья Елен и расшвырял их по полу. Он топтал их ногами, взломал ее конторку. Она говорила, что конторка очень дорогая, антикварная вещь. Да, наверное, вы сможете получить страховку. Попросите миссис Данби вам помочь. Может, страховая фирма возместит вам ущерб, а может и нет, ведь Елен умерла. «Но, по-моему, они заплатят». Маркбе отвел Пирса в сторону. «Кто это сделал? Что она говорит? И как они сюда вошли?» «На второй вопрос я могу ответить», — сказал Пирс. «Сзади на первом этаже открыто окно. Через него можно попасть на склад, а оттуда коридором выйти в магазин». «Снимите отпечатки пальцев. А может, преступники и следы оставили?» «Есть, сэр. Эксперты уже едут» а следов нет. Снаружи под окном бетон. Никто не видел поблизости подозрительных типов. Я не успела опросить соседей, но... Пирс многозначительно покосился на Марджоре. Здесь что-то не так. Она постоянно повторяет он, как будто знает, кто сюда вломился. Она страшно перепугалась, вызвала полицию и забаррикадировалась, а дверь мне открыла только через пять минут. Она не просто испугана, она в ужасе. По-моему, она знает или думает, что знает, кто учинил тут разгром. Но сейчас она в таком состоянии, что от нее мало толку. По-моему, ее показания можно записать и потом. То она бормочет про какие-то платья из шкафа, то о том, что Элен ей доверяла, и она хранит ей верность. А потом говорит, что ей грозит опасность. Маркбе окинул Марджери задумчивым взглядом. Та высморкалась. «Ладно, я сам с ней поговорю». «Встречайте эксперта, а потом сходите опросить опросите владельцев соседних магазинов. Взломщик, должно быть, производил много шума, ведь он двигал мебель и так далее». Он подошел к Марджери, подвинул себе стул и сел. «Итак, мисс коллинс Бодро начал он, надеясь, что девушка успокоится. «Вам получше?» К сожалению, вопрос оказался неудачным. «Нет!» Пылка вскричала Марджери. Она поставила чашку на стол и запихала комок бумажных носовых платков, который сжимала в кулаке сумочку. «Какой ужас!» «Ваши переживания вполне понятны. Такое иногда случается после серьезного преступления или чьей-то смерти. Какой-то шутник читает об этом в местной газете и решает вломиться в квартиру жертвы, пока в ней никто не живет, и порыться в вещах. Вдруг найдется что-то ценное». Старший инспектор увидел, что выражение ужаса на лице Марджери сделалось еще явственнее. Она медленно качала головой, словно пытаясь ему возразить. Она кого-то подозревает, но не знает, что ей делать. То ли открыться и попросить их о помощи, то ли рискнуть и продолжать хранить молчание. «Кстати, бодро спросил он, вы не успели осмотреться? Как по-вашему, что пропало?» Марджори покраснела и пробормотала. «Мне не нужно осматриваться». «Что значит не нужно осматриваться?» «Мне не нужно осматриваться. Я знаю, точно знаю, что он искал». «Кто такой он, мисс Коллинз?» Марджори начала рыться в сумочке. Марк Би решил, что она ищет новые платки. Вдруг она остановилась и подняла голову. Сейчас она была больше обычного похожа на мышку. Острый носик дрожал. «Все потому, мистер Маркби, что Элен мне доверяла». «Она доверяла вам и потому завещала свой магазин?» «Да, наверное». «Нет». «То есть да, и не только магазин». Марджоли бросила на Маркби и Пирса затравленный взгляд. «Мне все время кажется, что она здесь и может слышать и видеть нас. Я знаю, что она мне доверяла. Она знала, что я никому не расскажу». О чем мне расскажете, Марджири? Вы что-то скрыли от нас с самого начала? Нет, сначала я и сама ничего не знала. Меня озарило только позавчера. Мистер Маркби, когда мы с вами просматривали бухгалтерские книги... Честно, тогда я еще ничего не подозревала и даже не догадывалась. Я не видела ту... бумагу. Но теперь я невольно думаю, что... Элен совершила что-то противозаконное. Ведь так... Марджери Коллинз не сводила с Марк умоляющего взгляда. «Возможно, пока в деле много неясностей. Сейчас ее финансами занимается специалист, человек, который больше разбирается в бухгалтерии, чем я. Да, действительно, на счет магазина поступали деньги, происхождение которых трудно объяснить. Хотя объяснение может оказаться и очень простым». Марджери Коллинз напряглась. Марк Би представил, как она соображает как ворочаются у нее мозги. видите что она не отвечает, он рискнул спросить. «Марджори, вы ничего не хотите мне рассказать? Снимите груз с души, и вам станет гораздо легче. Увидите». «Да, наверное. Понимаете, все так, как я и сказала. Элен доверяла мне. Вот почему она завещала мне все, не только иголочку, но и все свои вещи, документы и прочее. Она рассчитывала на мою порядочность». И вот, когда в банке мне выдали ее ячейку, и я вскрыла ее, я нашла. Но я и правда никому ничего не сказала бы, если бы не сегодняшнее происшествие. Марджери обвела комнату свободной рукой, продолжая другой рукой рыться в сумочке. Но раз ему известно о существовании некой бумаги, он, насколько я понимаю, ее здесь не нашел. Вы на меня не рассердитесь. Я не хотела никому причинять вред. Думала. Если я сохраню это, никому вреда не будет, чтобы защитить доброе имя Элен. Вот, оно у меня здесь. Она вытащила из сумочки не пачку бумажных платочков, как думал Маргби, но сложенный вдвое лист бумаги, который и протянула старшему инспектору дрожащей рукой. Маргби взял лист и развернул его. Марджери Коллинс следила за выражением его лица, затаив дыхание. Марк Би снова сложил листок и сунул его себе в карман. «Мне все ясно. А теперь, Марджери, послушайте меня. Вы правильно поступили, передав документ нам. Теперь вы в безопасности, и вам никто ничего не сделает. Но вы – ценная свидетельница, поэтому предлагаю вам временно переселиться. У вас есть подруга, у которой вы могли бы пожить несколько дней?» Марджери Коллинз покачала головой, и Марк Би сказал. «А может, у кого-то из прихожан вашей церкви?» «Я не хочу, чтобы они знали. Не хочу, чтобы задавали мне вопросы». Она снова заволновалась. «Ладно, ладно». Марк Би примирительно взмахнул рукой. «Тогда вот как мы поступим. Я отвезу вас в отель. Попробуем поселить вас в скрещенных ключах. Снимем вам номер, и вы поживете в нем несколько дней. А к вам на квартиру съездит наша сотрудница». Она соберет вам сумку самым необходимым. Еду будете заказывать в номер. Не волнуйтесь, мы вас не оставим. Вас будут охранять. Администрации скрещенных ключей мы велим никому о вас не рассказывать и никого не пускать к вам в номер. Повторяю, все меры предосторожности только на всякий случай. Вряд ли он причинит вам вред. Скорее всего, он страшно напуган, потому и явился сюда». Не исключено, что он сообразит, где это находится. маргби показал Марджери документ. А может, и уже догадался. «Вы не собираетесь его арестовать?» В отчаянии воскликнула Марджери. «Может, и арестуем, но не сейчас. Марджери, улика довольно старая. А если мы не обнаружим в квартире покойной миссис Брайант его отпечатки пальцев, мы даже не сможем доказать, что сюда вломился именно он». но ведь Предоставьте дело нам, хорошо?» Через час Марджери благополучно устроилась в скрещенных ключах, предварительно дав показания констеблю Джонс. Затем Джонс съездила на съемную квартиру Марджери и собрала для нее самое необходимое. Маркби и Пирс сидели в кабинете Маркби. Маркби достал из кармана лист бумаги, переданный ему Марджери коллинс и положил его на стол. «Ну, Пирс, угадайте, что это такое?» «У вас три попытки». «Понятия я не имею», — воскликнул Пирс с недаемой жгучим любопытством. «А вы подумайте. Бумага официальная. Когда-то у меня самого была такая, а у вас пока еще не было. Но будет». «Ну-ка, что делает большинство из нас рано или поздно?» «Даю подсказку. Когда мы ходим в церковь, даже если обычно не бываем там вовсе?» «Крещение и похороны». Сказал Пирс, немного помолчал и неуверенно спросил. «Венчание?» «Да, Пирс, венчание». Марк Би развернул документ. «Свидетельство о браке, выписанное 21 год назад. Тогда в Австралии законным браком сочетались Элен Мэри Новак и...» Он перевернул листок, развернул его и поднес к лицу Пирса. «Вот так штука!» – воскликнул Пирс. Денис Фултон.